Тринадцатая глава. Осень. Связь была неустойчивой, звук то и дело пропадал, и картинка зависала. Но Рэми все же могла говорить с Логаном и видеть его живого и здорового. И это было самым важным. Он впервые вышел на связь за последние три недели. Три недели, которые она то и дело волновалась за него. Порой ей снился кошмар. В доме Рассела раздается звонок. И им сообщают, что Логан погиб, исполняя свой профессиональный долг. После пробуждения она еще долго не могла прийти в себя и унять бешеное сердцебиение. «Завтра мы отбываем в Толукан», — донесся искаженный помехами голос Логана. «Не знаю, когда в следующий раз получится связаться с тобой». Он улыбнулся, обнажая белые зубы на загорелом лице. Реми жадно вглядывалась в любимый образ отмечая усталость в глазах парня. «Смотри, какой снимок я сделал сегодня днем!» Он поднял фотографию, на которой было запечатлено несколько загорелых, темноволосых ребятишек, а в центре стоял сам Логан. Рэмми поддалась вперед, чтобы рассмотреть получше. «Эти дети были так счастливы, когда я подарил им фотографии!» Голос парня был полон восторга, но в нем также сквозила грусть. «Ты представляешь?» чтобы ребенок мог так сильно радоваться простой фотографии, будто рождественскому подарку. «Видимо, для них ты и сделал самый настоящий подарок». Рэми обхватила коленки руками, пожав плечами. Ее детство нельзя было сравнить с детством этих детей, полных лишений и ужасов войны. Но она помнила времена, когда просто сытый ужин считался большим счастьем. «Мне бы хотелось сделать нечто большее». Опустив взгляд, негромко признался Логан, но Реми все равно расслышала. Зная его, она не сомневалась, что он делает все, что в его силах. Таким был Логан Рассел, таким его воспитали Марта и Клей. Я купил тебе подарок, вновь повеселял. Я купил тебе подарок, вновь повеселял. Реми поняла, что он просто пожелал перевести разговор на другую тему, сообщил парень здесь на улицах бесконечные рынки и торговцы продают самые немыслимые вещи тогда поскорее возвращайся и подари мне его реми постаралась сказать это беззаботным тоном, но вряд ли ее умоляющий взгляд укрылся от логана порой ей правда хотелось начать умолять его вернуться их разлука длилась уже слишком долго и каждый день без него был мукой Особенно тяжело стало, когда она начала учиться в колледже этой осенью. Даже то, что они с Крисом и Мел снимали квартиру на троих, не спасало от глубокого, щемящего чувства одиночества. Да, по поводу этого. Логан глубоко вздохнул, как перед тем, чтобы обрушить на нее ужасно плохую новость, и внутри Рэми все замерло. Что бы он не приготовился сказать, это не сулило ничего хорошего для них. Мое возвращение, скорее всего, придется отложить на некоторый срок. Почему? Ей с трудом удалось выдавить единственное слово с давленным горлом. Мне предложили продлить контракт. Рэм. Логан виновато посмотрел на нее. Еще на год. На год? Изумленно выдохнула Рэм. Еще один год? Я знаю, это звучит страшно долго. Логан издал неловкий смешок. Но все не так плохо. У меня будет отпуск. Летом я приеду недели на две-три. Голова у Реми кружилась. Она не слышала слов об отпуске, как и не слышала успокаивающих бормотаний парня, что все будет хорошо, и они справятся. Еще год, еще целый долгий год в ожидании его. — Ты говорил, что будешь дома к Рождеству? — ломким голосом напомнила девушка. Он слегка поморщился. — Я не обещал, Рэм. «Ну что ты хочешь, чтобы я все бросил и вернулся?» Ей показалось, что в его тоне проскользнули обвиняющие нотки. «Неужели они станут ссориться сейчас, когда их разделяет целый океан?» Прикрыв глаза, она помотала головой. «Он не должен возвращаться только потому, что она на этом настаивает. Логан должен принять это решение не из-за ее прихоти. Интересно, когда соглашался, он хотя бы...» заботился ее мнением. «Делай так, как считаешь нужным». Она не знала, откуда у нее взялись силы улыбнуться, когда все, что хотелось, это безудержно плакать. «Просто я очень скучаю по тебе, и мне тебя не хватает». «Я знаю, малышка, я ведь тоже чувствую это. Очень скучаю по тебе». Его голос понизился, а глаза смотрели с такой искренней нежностью, что сердце Рэм стало оттаивать. «Расставание с тобой тяжело дается мне. Все оказалось сложнее, чем я ожидал», — признался Логан. И на этот раз улыбка Рэми была от сердца. После она коротко рассказала ему о первых впечатлениях от Дьюка, но потом связь стала еще хуже и пришлось попрощаться. Реми закрыла лэптоп и до боли прикусила губу, чтобы сдержать готовые хлынуть слезы. Еще один год. Целый год без Логана рядом. «Ты точно не хочешь с нами?» Реми подняла взгляд от учебника и, посмотрев на Мел, покачала головой. «Нет, точно! А вы идите, развлекайтесь!» Девушка улыбнулась, давая понять, что все в порядке и подруге не стоит переживать. Очень расстроилась. Мел переступила порог комнаты Реми и подошла ближе, сочувствующей глядя на ту. «Ну да, конечно!» Реми с глубоким вздохом пожала плечами. «Я ожидала, что Логин приедет на Рождество!» хотя он ничего не обещал, и все же. Еще один глубокий вздох, и тут ее плечи резко опустились. Его почти год не было. Мел, я так соскучилась. Я знаю, что он счастлив, выполняя эту опасную работу. И, наконец-то, обрел себя. Но, черт возьми, это трудно. Я будто в каком-то зависшем состоянии и не знаю, что дальше. Рэмми растерянно посмотрела на внимательно слушающую подругу. Это неопределенно сводит с ума. «Ты это Логану говорила?» «Нет, я...» «Нет», — Реми закусила губу, нервно накручивая на палец собранный хвост волосы. «Я хотела, но как только собралась, словно онемела, смотрела в его глаза и видела этот огонь, который, казалось, потух после расставания с Ариэль и не смогла». «Он должен понимать...» что ты не будешь вечно сидеть и ждать его возвращения, пока он носится в поисках острых ощущений», взмахнув рукой, заявила Мел. «Так нечестно, Рэм! Но и требовать, чтоб он все бросил, я не могу», сконфуженно отозвалась Рэми, хотя понимала, что в словах подруги есть доля истины. С тех пор, как Рэми переехала в Дарем и начала учебу в дьюкане, она так много думала об их слоганом будущем, Ничего не изменилось, она готова была ждать его. Но видя то тут, то там счастливые пары, которые все делали вместе, она завидовала. И это расстраивало. Как бы ей хотелось вместе с Логаном ходить на пикники в парк, как влюбленная пара. Или утром забежать в кофейню и вместе выпить по чашке согревающего кофе. Вечером поделиться событиями дня или сходить в кино и целоваться на задних рядах. «Вот, как Мел с Крисом, которые сейчас собрались в кино!» «Мели!» Крис возник на пороге, неторопливо взглянув на девушку. «Мы опоздаем, если сейчас не выйдем!» «Рэм, ты с нами?» «Нет, идите уже!» Широко улыбнулась, махая рукой на выход. «У меня интересный вечер с этим учебником по биологии!» Девушка приподняла книгу, заложив палец вместо закладки. «После того, как друзья ушли...» Рэми честно пыталась продолжить чтение домашнего задания, но мысли не желали сосредоточиваться на учебе. Через полчаса она бросила тщетные попытки и, поставив книгу на полку, вышла из комнаты, планируя подзарядиться мороженым. Недавний разговор с Логаном так расстроил ее, грусть необходимо было подсластить. Но едва Рэми успела вынуть картонное ведерко из холодильника, как в дверь громко постучали. Испытывая досаду вперемешку с любопытством, девушка подошла к двери и заглянула в глазок. И не слишком удивилась, увидев по ту сторону Тейта. «Серьезно?» – распахнув дверь, Рэмми строго посмотрела на слегка качающегося парня. «Лоусон, снова?» «Это так ты встреч чаешь гостей?» Тейт пьяно усмехнулся и, качнувшись, чуть сильнее схватился за дверной откос. Второй раз за месяц. амига, Фыркнула Реми, но в сторону все же отступила, впуская визитера. Но «Ну, прости, мелкая, что побеспокоил тебя, съязвил Тейт, едва не падая в квартиру. Мне просто нужно было... Он замолчал, упав на диван и закрыл глаза. Нужно было свалить. Чуть больше двух недель назад Тейт именно так же появился на их пороге. Будучи пьяным и почти сразу же отключился. На утро он вскользь обмолвился, что поссорился с девушкой. Реми не запоминала ее имя, слишком часто ты менял своих пассий. Она не стала спрашивать, почему он решил прийти именно к ним, но этот вопрос крутился в ее голове после того происшествия. И вот опять: Ну, от тебя и несет, укрывая почти спящего Тейта пледом, поморщилась Реми. На тебя будто вылили бочку текилы. Тейт ничего не ответил. К тому времени уже спал и только иногда похрапывал. Реми уперла руки в боки и, покачав головой, под нос проворчала. Свалился же на мою голову, а потом развернулась и ушла на кухню. С того самого выпускного они с Тейтом поддерживали связь. Сначала просто изредка созванивались и почти все их разговоры были о Логане. Рэмми чувствовала, что Тейт звонит в основном из-за друга, которого ему так не хватает. Будто разговаривая с ней, он становится ближе к Логану. А потом, после переезда в Дарем стали иногда встречаться и проводить время как друзья. Тейт водил их везде, куда требовалось удостоверение о полном совершеннолетии, которое тот без проблем доставал для всех них. Однажды Логан шутку сказал, что пока его нет, забота о Тейте перешла к Рэмми. Но иногда девушке казалось, что это недалеко от истины. Что делает Тейт на нашем диване? Не скрывая удивления, на следующее утро спросила Мел, выйдя из их с Крисом комнаты. Рэми как раз наливала кофе в чашку. «Заявился вчера. Вскоре после того, как вы с Крисом ушли. Опять пьяным». Рэми хмыкнула. «А как же? У него проблемы?» «Это Тейт. Рэми пожала плечами, пригубив горячий напиток. С ним всегда какие-то проблемы. Мел залила пакетик травяного чая кипятком и забралась на высокий табурет за стойкой. «Ну вы же вроде как стали друзьями», — заметила она. Рэми на секунду задумалась. «Да, похоже на то. Но к чему ты ведешь?» Девушка подозрительно прищурилась. Ей показалось или Мел сказала это с каким-то намеком? «Ты не задумалась, почему Тейт приходит именно к тебе?» Понизив голос, спросила Мел. «Мели, он приходит к нам. Не ко мне!» – возразила Реми. «Неужели ты подумала? О чем ты вообще?» Реми в растерянности смотрела на подругу. Мел выдумывает все. Неужели ей могло прийти в голову, будто Тейт приходит сюда из-за нее, потому что чувствует что-то к ней? «Глупости!» У Тейта ветер в голове, одни развлечения и девчонки, они штабелями за ним выкладываются, и Тейт этим пользуется. Она еще не встречала такого несерьезного человека, как Тейт Лоусон. Ладно, может, мне просто показалось. Вдруг смутилась Мел, опустив глаза в чашку. Но вы сблизились и, в общем, не обращая внимания, мы сблизились из-за Логана кинув осторожный взгляд в сторону комнаты, в которой еще спал Крис, зашептал Рэмми. Крис до сих пор не знал ничего о ней и старшем брате. Никто, кроме Мел и Тейта, не знал. И пока все так и должно было оставаться. Ему также не хватает его. Логан для Тейта был чем-то вроде здравого смысла. Но ты же видишь, какой он. Сначала делает, а потом расхлебывает последствия. Мне порой кажется, что в нем... «Напрочь тормоза отсутствуют!» «Так сам Логан не против вашего сближения!» Поддавшись вперед, тоже шепотом полюбопытствовала Мел. Реми вдруг жутко захотелось показать язык лучшей подруге. «Он нет, потому что Логан все правильно понимает, в отличие от тебя!» «Ну хорошо, хорошо!» Мел вскинула руки вверх, словно сдаваясь. «Значит, ошибалась!» В этот момент к ним присоединился Крис и как раз проснулся Тейт, а потом девушки прервали разговор. «Держи!» Рэмми протянула парню чашку с кофе. Тейт все еще пытался сфокусировать взгляд. «Я что, валился тебе домой ночью?» Злохматив и без того спутанные волосы, кисло спросил тот. Девушка кивнула. «Ага, видимо, отчаянная была гулянка», – засмеялся Крис за то, что получил тычок от мел. «Да, вроде того», — Тейт поморщился. «Я вчера выкупил половину бара у своего кузена, и мы отметили наше партнерство». «Что?» «Ничего себе!» — в один голос присвистнули Мел с Крисом. «Такой новости никто не ожидал». Реми сама приоткрыла рот от удивления. «Ты что сделал?» «Да, я теперь баром владею», — Тейт, кажется, смутился. «Давно пора чем-то заняться». Реми сообщение Тейт оказалось невероятным. Она знала, что тот нигде не работает. Она вообще не представляла, на что он живет. «Ты что, все еще пьян?» Она резко поддалась вперед, вглядываясь в лицо парня. Либо он их разыгрывает, либо бредит. Мне, конечно, хреново, но я соображаю, о чем говорю. И, кстати, спасибо, что приютила. Мы тебе наш диван. Ты нам бесплатную выпивку в своем новом баре. Пошутила мел, ответив вместо Рэми. Это круто, чувак! Крис хлопнул Тейта по ладони, довольно заулыбавшись. Надеюсь, нам в твоем баре всегда будут рады. Тейт хмыкнул, поиграв бровями. Видимо, ему становилось лучше. Заметно, бро! Ты же понимаешь, что твою лавочку могут прикрыть, если ты станешь наливать им? Строго отозвалась Реми, за что получила фирменное закатывание глаз от Тейта Лоусона, означающее «не будь занудой, мелкая». «Что-то ты не была против фальшивого удостоверения», съязвил Тейт, теперь Реми ответила ему закатыванием глаз. «Ладно, мальчики и девочки, спасибо за гостеприимство, но мне пора». Тейт хмуро уставился в свой смартфон. Реми успела заметить, что дисплей оповещения новых сообщений. Но Тейт не стал их открывать, а спрятал телефон назад в карман джинсов. Мел с Крисом вернулись к своему завтраку, а Реми вышла в коридор, решив проводить парня. Вообще-то она хотела сообщить ему о новости Логана. «Я вчера с Логаном разговаривала», немного нервничая Реми заправила за ухо выбившуюся прядь из хвостика. Он решил продлить свой контракт, ты знал?» Судя по сочувствующему взгляду Тейта, ему было все известно. «Мы разговаривали вчера, после того, как он сказал тебе», — поспешил сообщить Тейт, увидев, как расширились глаза Рэмми. «Я не знаю, что мне делать», — прижавшись спиной к стене коридора, призналась Рэмми. «Думаешь, я должна поддержать его?» «Не знаю, Рэм». Тейт тоже прислонился плечом к стене, серьезно глядя на нее. Это его решение, и ты сама видишь, как ему это нравится. Губы парня дрогнули в улыбке. Но я солгу, сказав, что не считаю всю его затею безумием. Он пробыл там почти год. Возможно, ему пора вернуться и быть, да — тейт замолчал. Он продолжил смотреть в ее глаза. И Реми все поняла. Почему Логан сам не хочет этого? Почему быть где-то в опасной точке мира... Рисковать каждый день с камерой в руках для него важнее, чем быть здесь, с ней. Ладно, звони, если вдруг захочешь напиться вдрызг. Вновь перейдя на шутливый тон, нарушив молчание, парень, имея в виду, у меня для тебя всегда будет безлимит в текиле. Так что откуда деньги на бар? Улыбнулась Реми. Думаю, это удовольствие не из дешевых. Уже пройдя несколько шагов по коридору, Тейт обернулся, сверкнув белозубой улыбкой. «Я богат, мелкая! Разве ты не знала? Тейт Ловский чертовски богат!» После чего подмигнул ей и, не оборачиваясь, ушел, напивая под нос, какой-то задорный мотивчик. «Ты все заливаешь Тейт Лоусон. тихонько фыркнула Реми и вернулась в квартиру.